неодушевлённые существительные на «сор», «тор», образует форму множественного числа исключительно посредством окончания «ы». Моторы, редукторы. Большая группа односложных существительных с постоянным ударением на основе В формах единственного числа нормативно образует форма именительного падежа множественного числа посредством основного окончания «ы» и «бал» – «балы», «бас» – «басы», «лак» – «лаки», «лифт» -лифты. Слок – «лифты», «слог», Слоги. Смотр. Смотры. Встречающиеся в разговорном стиле формы этих слов с вариантным ударением окончания на «а». Слога. тарта Фронта. Свойственны просторечию. Это страница 291. Формы. <coughs> на «а» я. Ы, и не относятся к стилистическим да, не относится к стилистическим вариантам слова. если ими обозначается омонимой или разное значения слова, зубья у бараны пилы, зубы у человека. Коренья, корни и листья, употребляемые в пищу, и корни у растений. математике Лагеря, пионерские спортивные, лагеря, общественно-политические группировки. Ордены, объединения общины и ордена, знаки, награды. Пропуска. Пропуска. как документы и пропуски недосмотра и так далее. Параграф 127. Варианты окончаний родительного падежа множественного числа. Варианты окончания родительного падежа множественного числа. удобнее рассматривать по типам склонения, учитывая одновременно род существительного. Первое. Подобляющее большинство существительных мужского рода первосклонения с нулевым окончанием при основе напарной твёрдой согласный в родительном падеже множественного числа принимает окончание «ов» «ев». Однако, Многие существительные этого типа имеют нулевое окончание. Пара носков, двое героев, но пара чулок. Нулевое окончание характеризует следующие группы слов. Страница 292. Первое название парных предметов. Пара сапог, валенок, ботинок, но пара башмаков. «блеск глаз», «без погон». Второе название – «детёныши животных» с суффиксами «ат», «яд». «Двое телят», «зайчат», «соболят», «много маслят». Третье название – «лиц» по месту жительства с суффиксом «ан», «ян», «чан», Иркутян, мин чан «аростовчан». Четвёртое. Название некоторых национальностей, преимущественно с на «р» – англичан, грузин, башкир, болгар, но с окончанием «ов» – киргизов, монголов, чехов. Пятое. Некоторое название единиц измерения, употребляемых с числительными – 200 ампер вольт, гран, микрон. но десять джоулей влияет характер основы намягкий согласный дюймов кулонов ньютонов шестое название воинских групп и некоторых родов войск полк солдат драгун отряд партизан эскадрон ки расссир В современной разговорной речи и художественной литературе наблюдается широкое использование обеих форм родительного падежа. Пять апельсин – апельсинов, грамм – граммов, помидор – помидоров. Признавая форма килограмм – килограммов, нормативными следует учитывать их стилистическое различие. Формы с окончанием – «Ов» следует употреблять преимущественно в книжно-письменных стилях. Формы с нулевым окончанием – в разговорной речи. Окончание «ов» – «ев» в форме родительного падежа, множественного числа, имеет существительные среднего рода. Первое. Если основа множественного числа оканчивается на... и отсутствующего в основе единственного числа. Крыло – крылья, крыльев. Второе. Слова на «ко», кроме «ушка», «ушек». Древко – древков, облако – облаков. Третья часть существительны в единственном числе, а также слов на «ц» – верховье, верховьев. «Острие» – «остриев», «платье» – «платьев». У некоторых существительно среднего рода в родительном падеже множественного числа отмечается двойные окончания. «Варений» – «вареньев», «захолустий» – «захолустьев», «собраний» – «собраньев». В странице 293 часть существительных среднего рода на «с» имеет в родительном падеже множественного числа формы с нулевым окончанием. Много блюдец, зеркалец, одеялец. Следует различать формы косвенных падежей для омонимичных существительных судно плавучее транспортное, суда, судов. Судно суден судным. От существительных питьё – ружьё – форма родительного падежа множественного числа – питьей, ружей. Существительное колено, плечо, яблоко – имеет форму родительного падежа множественного числа – коленей и реже колен. Первая форма – от колени, а вторая – от колена. «Плечь архаичные плечей, яблок просторечные яблоков».